Глава двадцать ш е с т а Они точно были и точно порхали. Именно в том месте, о котором говорят все влюбленные. Да-да, я о бабочках. Хм, а я влюблена, получается? Задалась этим вопросом и посмотрела на себя в зеркало. Губа затянулась, опухоль значительно уменьшилась, синяк почти не виден. Кожа словно светилась. Все же, когда все идет правильно у девушки, эм, теперь уже определенно женщины. о н а действительно светится изнутри. к а с т р ю э л ь ушел рано утром, поскольку необходимо было подписать очередной договор, а также проводить гостей, которые собирались разъезжаться после обеда. Все это я узнала из записки с извинениями, которую он оставил на подушке. Рядом лежал белоснежный цветок. Я подняла его и тихо выскользнула из спальни. В комнате суетилась калинка, разговаривала с цветами, хвалила их, поливала. а те, что удивительно, приняли мою подругу и даже, казалось, старались протянуть ей листики, чтобы та протерла их мягкой тряпочкой. Когда я зашла, то застала их врасплох. Они словно обернулись ко мне. Все. Даже кактусы развернули тонкие иголочки. Никогда такого не видела. Со мной цветы оживали, становились более человечными. Ну, как все прошло? Калинка с любопытством уставилась на меня. Ну... Протянула я и улыбнулась. «Отлично!» «Все было так... так...» У меня не было слов, чтобы описать, но подруга поняла меня и без слов. з а в я з ж а л а тихонько кинулась обниматься. Мы взялись за руки и прыгали, скакали по комнате, как полоумные, смеясь, крутились. В общем, как говорила моя мама, решили вспомнить детство. Уж не знаю, как ведут себя эльфийские дети, но, судя по всему, примерно так же, как и земные. Наконец мы выдохнулись и рухнули на кровать, еле переводя дыхание. После таких плясок дико хотелось есть, о чем я незамедлительно сообщила. Калинка тут же подорвалась и выскочила из комнаты, крича, что сейчас принесет завтрак. Вернулась она быстро и не только с завтраком, но и Мариной. Та вошла шмыгая. Глаза явно на мокром месте. Калинка поставила поднос, я подвела Маринку к кровати и усадила, калисела рядом. «Что случилось?» – спросила я. «Тебя кто-то обидел?» Марина покачала головой, но слезинка потекла по щеке. «Так дело не пойдет. Либо ты сейчас же рассказываешь, в чем дело, либо я иду к принцу и...» «Нет». Маринка схватила меня за подол, с а ж и в а я обратно. «Меня никто не обижал. Просто... просто...» Она вдруг закрыла лицо руками и зарыдала. Мы с Калинкой недоуменно переглянулись. Он хочет забрать. Не хочу. Чужой дворец. Люблю. А, -а, -а, -а, а Сквозь слезы бубнила Марина, а мы никак не могли взять в толк, о чем она говорит. «Так, мне-то надоело. Ну-ка, быстро возьми себя в руки и скажи толком, в чем дело». Подала Маринке платок, та шумно высморкалась, вытерла слезы и попыталась объяснить. «Вчера, когда короли разбирали игрушек, помнишь?» Я кивнула. Еще бы, век не забуду. Ну вот, меня тоже один выбрал. И так я ему понравилась, что хочет выкупить и увезти в свое королевство. А я не хочу. Вновь завыла она. Почему? Тебя здесь ничто не ждет, никаких перспектив. А там? Станешь фавориткой, а может и женой? Такое случалось. Не хочу. У меня тут любимый есть. сказала она и тут же захлопнула рот и стала о глядываться, словно опасаясь, что нас кто-то может подслушать. «Никого тут нет, не беспокойся. У моих цветочков знаешь какой слух?» Маринка покосилась на цветочки, явно не веря, а те повернули головки и закивали в подтверждение. «Не бойся, рассказывай». В общем, выяснилось, что у Марины уже некоторое время возлюбленный есть, один из стражников. Он уже пару лет копит деньги, чтобы выкупить ее из гарема. И уже почти всю сумму собрал. А тут этот король со своими хотелками. Да, ситуация. Делать нечего, надо к кастрюльке идти. т о т только он может помочь. Иначе Маринку сегодня же заберут. Так, я к принцу, а вы сидите тихо, как мышки. Кто? Видимо, мышей тут у них нет. Интересно, тараканы есть? Если нет, то это ж счастье, которого они сами не понимают. Ладно, вернемся к нашим баранам. В общем, сидите тихо. Я мигом одна нога здесь, другая там. Кастрюель нашелся быстро, в окружении еще не разъехавшихся к о с т е й Я ужом проскользнула между мужчинами, тронула принца за рукав. Он оглянулся, удивленно открыл рот, но я поманила его за собой. Извинившись, он пошел следом. Я привела его в пустую комнату и с порога заявила. — Разреши Марине остаться, не отпускай ее. — Кому? — Тьфу ты, это же я ее Маринкой зову. — Мариэль. Какой-то король хочет ее забрать. Принц нахмурился, словно припоминая что-то, а потом просветлел. — Да, помню. Сегодня утром ко мне подошел радостный Сафир, глава рода Грозовых Туч, и попросил позволения выкупить одну из моих игрушек. Мол, провел с ней ночь и влюбился. А мне не жалко, пожал он плечами. Главное, что он не тебя имел в виду. Ты-то со мной ночь провела. Он внезапно сделал ко мне быстрых два шага и заключил в объятие. Ты моя, никому никогда не отдам. Его губы властно накрыли мои. Но я не спешила отвечать, притворилась статуей. Сначала пусть Маринку оставит, а потом я подумаю. Ишь, мне не жалко. Да что он понимает в колбасных обрезках? Принц недоуменно отстранился, заметив, что я не реагирую, и снова нахмурился. «Что не так?» к м а р и я л ь оставь!» — сказала, как отрезала. «Она мне тут нужна. И так никого нет. Жены еще эти твои постоянно козни строят. И вообще...» «Что вообще?» — принц выглядел заинтересованным. «Любовь у нее тут...» — буркнула. «Ко мне?» — он опять удивился. «Да при чем тут ты? Нет, не к тебе». Не смей обижаться, сам виноват. В общем, если отдашь ее, можешь обо мне забыть. Вот так-то». Высвободилась из объятий, отошла на пару шагов, сложила руки на груди и нос сдернула. «Знай наших». «Ладно, подумаешь, пусть остается. Силой отдавать не собираюсь». «А возлюбленному отдашь?» Я прищурилась. «Если выкупит, отдам». «Фм, деньги, деньги, а как же любовь?» Кастрюльчика выглядела д а Нильзы удивленным. «Ну да, конечно. Если учесть, что надоевших жен они со скала сбрасывают или топят. Неудивительно». «Какой же ты чайник! Сковородка чугунная. Ни романтики, ни практичности. Тебе, Мариэль, нужна в качестве игрушки?» Принц отрицательно помотал головой. «Ну и отдай ее сейчас. Пусть и за меньшую сумму. Пока ее возлюбленный накопит, ты больше на ее содержание потратишь. А так пусть забирает и сам о ней заботится». Кострюэль задумчиво тер подбородок. Я почти слышала, как заржавевшие шестеренки вращаются в его мозге. Наконец машина запустилась. «Пусть забирает», — сказал он и хлопнул в ладоши. «Сегодня вечером, как все гости разъедутся, жду его у себя». Я взвизгнула от радости и повисла у принца на шее, одаривая пылким поцелуем. В ответ была тут же припечатана сильными руками к накачанному торсу. Судя по всему, кастрюльчику сейчас больше всего хотелось остаться со мной и продолжить начатое ночью, но... Пусть в ы п р о в о ж и в а е т с я х побыстрее, и тогда оторвемся. Иди, — сказала, отрываясь от него. А вечером, как со всеми делами разберешься, приходи в мои покои. Мурлыкнула я ему на ухо, л е к о н ь к о коснувшись кончика. Ночью я выяснила одну интересную вещь. Уши у эльфов — эрогенная зона. Если поклаживать кончики, можно д о в е с т и до... «Так, если я сейчас буду об этом думать, то никуда не уйду. А меня девочки ждут. Вечером поиграю». Вернулась к себе. Калинка с Маринкой сидели там, где я их и оставила, и переговаривались шепотом. «Молодцы!» «Так, я все разрулила. Пусть сегодня твой этот охранник приходит к принцу и выкупает за сколько может, и ты свободна». Настала очередь Маринки визжать и виснуть у меня на шее. Но почти сразу она отстранилась. «А как же ты?» «А что я?» «Ну, находясь здесь, я хоть как-то могу тебе помочь. А если уйду, какая от меня польза?» «Очень большая. Свой человек в городе всегда пригодится. И если вдруг...» — понизила голос до шепота. «Мы решим сбежать, вот тогда ты и сможешь нам помочь». Калинка закивала. «Не волнуйся, мы с братом сможем защитить Олю. И вообще, судя по всему, она-то как раз не особо в защите нуждается». о т л и ч а е от тех, кто попадает ей под горячую руку. Мы все втроем рассмеялись. Это уж точно. Это от меня надо защищать тех, кто посмеет ручонки шаловливые или другие части тела ко мне или моим близким протянуть. По самой гланды от Чикрыжу.